Глава 3. Похищенные и связанные дочери народа звер-людей. Часть 1 Часть 1. Ринья де Дорудия. де Дорудия. является одним из двух кланов Дорудия, что выступают в качестве защитников Великого Леса. Она внучка нынешнего вождя клана Густова и дочь предводителя воинов этого клана, Гьеса, который впоследствии станет следующим лидером клана. Пурсена Дорудия а Дорудия являются вторым из двух кланов Дородия, защищающих Великий Лес. Она – внучка вождя этого клана, Бульга, и дочь предводителя воинов клана Телтерия, который также станет следующим вождем клана. Эти два клана на особом положении среди всех прочих зверлюдей. Их история насчитывает более пяти с половиной тысячи лет. Возвращая нас ко временам Первой Великой человеко демонической Войны, Всеобщей войны между людьми и демонами, великая человеко-демоническая война. Победила человеческая раса. Люди стали относиться к демонам как к рабам, проявляя крайнее высокомерие. Одной за другой они объявляли войну всем прочим расам. И раса звер-людей, живущая в великом лесу с его почти бесконечными запасами древесины, не стала исключением. В лес была направлена огромная армия. Тем, кто восстал против этой угрозы, был сильнейший из зверолюдей в то время. Зверобог Гигер. Он собрал свою армию зверолюдей, чтобы достойно встретить коварных людей и, естественно, лично повел ее в бой, сражаясь в первых рядах. Продемонстрировав невероятную мощь и находчивость, помогая защититься другим зверолюдям, в конце концов ему удалось отстоять Великий Лес. Зверобог стал человеком, правящим всеми зверлюдьми. Это было имя героя. И этот зверобог Гигер был членом клана Дорудия. В результате Дорудия заняла главенствующее положение среди прочих кланов зверлюдей, живущих в Великом Лесу. Может это звучит и не так внушительно, но в настоящее время зверолюди встречаются не только в Великом Лесу, Поселение Зверолюдей можно отыскать даже на Центральном Материке и на континенте Бегариту. Возможно, их численность не так велика, как у людской расы, но это не то число, которое можно просто игнорировать. Скажем, их сил вполне хватает, чтобы на равных противостоять Святому Королевству Милис. Это раса с внушительной военной силой. Ринни и Пурсена — внучки вождей самых влиятельных кланов. Они прямые потомки Зверобога. Им придают особое значение. Они те, кто в будущем могут стать вождями кланов или женами вождей кланов. Если использовать аналогию с людской расой, они из тех, кто имеет право унаследовать корону. Принцесса можно сказать. Так что их положение в обществе аналогично положению принцесс одной из величайших человеческих стран – Королевства Асура. Как результат, когда они поступили в университет, то сразу обрели статус очень важных персон. Так почему же столь важные особы были оторваны от родных земель и отправлены так далеко на учебу? Все потому, что, видимо, сработала плохая наследственность предыдущего поколения. Как принц Гьез и принцесса Гислан из предыдущего поколения, эти две девушки были глупы. В результате, сильно обеспокоенный этим вождь клана, Густав, послал их учиться в дальние земли, с наказом поднабраться ума разума. В месте, где они уже не смогут в полной мере воспользоваться своим положением, они быстрее образумятся. Так он подумал. Однако, он просчитался. Он отослал эту парочку в университет магии с мыслью «Так к ним не будут относиться, как к внучкам вождей клана». Поскольку они были из расы зверлюдей, поначалу эти двое опасались, что их напротив начнут притеснять и преследовать. Но вопреки ожиданиям, учителя относились к ним с почтением, а многие студенты подлизывались. Верно. Другими словами, влияние политической мощи кланов Доруди ощущалось даже здесь. И эта парочка в конец зазналась. Хотя они и побаивались немного при поступлении, но благодаря магии голоса, что передаётся из поколения в поколение в кланах Доруди, их невероятной ловкости, их физической силе и прочим особенностям их расы, они были сильны. Более того, когда к этому прибавились знания магии, полученные в университете, они уже смогли справиться даже со студентами старших курсов без особых проблем. Стоило им понять это, и их поведение становилось всё хуже и хуже. Пропуск занятий, вымогательство, запугивание, безделье. По сути, они занимались всем, чем страдают плохие студенты, и превратились в каких-то лидеров банды еще на первом курсе. Однако, затем это внезапно прекратилось. Когда они перешли на второй курс, в университет поступила принцесса Асуры, Ариэль мой Асура. Она была человеком, который стал жертвой закулисных интриг между политическими фракциями. Вместе с ней поступили и два ее стража, и будь то они были хозяевами положения, эта троица стала центром всеобщего внимания по Теснефрению и Пурсену. Для этой взорвавшейся парочки было невыносимо видеть, как студенты и преподаватели, еще недавно вилявшие перед ними хвостиками, теперь куда больше почтения проявляют к принцессе и ее сопровождению. И даже так, они терпели это еще полгода. Думая, что они просто не могут принять такое, что это совершенно неприемлемо. Но они все же терпели. Однако надолго этого терпения не хватило. Ариэль была выдающейся личностью, она сумела стать президентом студенческого совета еще на первом курсе. Когда это случилось, для них это прозвучало как вызов. Как будто им заявили в лицо, что если Ариэль всеми уважаемый и достойный студент, то на них сразу повесили клеймо хулиганок. Но все же они сами были виноваты в таком отношении, так что не было причин винить в этом Ариэль. Ринни и Пурсена стали подстраивать принцессе Асур и ее свите разные пакости. Они начали грубить ей, скажем, плевать ей под ноги, или толкать плечами, проходя мимо, или обливать водой. Они опустились даже до того, что стянули ее трусики и подкинули ко входу в мужское общежитие. В конце концов они собрали целую банду хулиганов, напали на нее. В результате все они были побиты Фит -семпаем. Почти 20 человек нападающих были повержены Фит в одиночку. Естественно, эта парочка тоже была безжалостно избита. Когда об этом стало известно, преподаватели устроили совещание и все нападавшие были исключены из университета. Однако Ринни и Пурсены не было в их числе. Было все же решено, что не стоит исключать двух ледей столь влиятельных кланов. Количество их приспешников сильно упало, и влияние Рине Пурсены сильно пошатнулось. К принцессе Асур и ее свите стали относиться как к героям. К слову, Ариэль изначально тоже была особым студентом, но согласно ее же желанию поступила в качестве простой студентки, с теми же правами и обязанностями, что и у обычных учащихся. Естественно, всё это не особо радовало Ринью и Пурсену, но хотя им было не до веселья, разница в силе была очевидна, они уже лишились всех своих подручных. Единственным их достижением с тех пор стала победа над Занобой и клифом, которые после поступления слишком уж буянили, чем воспользовалась наша парочка. Они использовали Занобу, чтобы собрать сведения о принцессе, но уже не собирались ей мстить. С недавних пор, пусть их поведение оставалось довольно плохим, Они вновь начали должным образом посещать занятия. Можно сказать, встали на путь исправления. Дело закрыто. По крайней мере, так должно было быть. Часть 2 С точки зрения Занобы Я Заноба Шерон. Начало этому происшествию было положено однажды ночью. Мастер целеустремленно обучает Джулии магии земли. Сказав «это эксперимент», он начал какие-то странные тренировки. Для начала он дал ей создать каменную пулю с помощью заклинания, а затем они стали пытаться создать её с помощью безмолвных чар. Поначалу я думал, что у неё ни за что не получится использовать эту магию без чтения заклинаний, однако на то, чтобы добиться этого, ушёл всего один месяц. Верно. Всего за месяц Джулия преуспела в создании каменной пули с помощью безмолвных чар. Это и правда было удивительно. Согласно мастеру, Джулия еще далеко до желаемого уровня. Конечно, когда Джулия пытается создать каменную пулю, у нее получается всего один раз из множества попыток, но она быстро развивает свою ману. Бывают дни, когда у нее ничего не получается даже после целого дня тренировок, однако по сравнению со мной... У кого вообще нет таланта в этом, думаю, будет лучше всего направить свои усилия в другом направлении. Тем не менее, столь юное дитя и уже может применять безмолвные чары. Мастер обычно говорит, я просто следую советам Фит Сэмпая и ничего больше. Но ведь тот, кто обучил этому Джули, это именно мастер. Как ожидалось от мастера. Я не ошибся, став учеником мастера. Параллельно с этим, мастер также обучает Джули языку людей. На удивление, она уже вполне может его понимать, пока дело касается простых слов. Если подумать, если уж она провела несколько лет на центральном материке с родителями, это вполне естественно. Похоже, учить ее действительно просто. Может, то торговец солгал? Да нет. Зачем ему лгать? Ну, вероятно, Джули просто не разговаривала в их присутствии. «Я думаю, Джули была отличным приобретением. Она очень сообразительный ребенок. Когда я говорю принести мне то или это, она тут же приносит. Она хорошо угадывает, что я имею в виду. Она почти как джинжер. Обычно, чтобы не дать рабу сбежать, их снабжают особым магическим клеймом, однако мастер не любит подобные вещи. После покупки Джули мы не стали делать ничего такого». В конце концов, мастер относится к ней как к ученице, а не как к рабыне. Поэтому я решил тоже относиться к ней как к младшей ученице моего мастера. Стоило перестать думать о ней как к рабыне, и она таинственным образом стала более очаровательной. Итак, это происшествие случилось однажды после занятий. Мастер уже закончил обучать Джули, и я стал рассказывать Джули о великолепии кукол. И это очень важно. Никто не может создать что-то великое, если у него нет настоящей страсти к подобному. И Джулия, которой предстояло стать центром великого плана мастера, должна осознавать все величие кукол. Все верно. Все случилось в тот день. Используя фигурку Руджерта в качестве примера, я собирался рассказать, как велико мастерство мастера в создании кукол. Думая об этом, я достал фигурку из надежно запертой коробки. Мастер уже собирался возвращаться к себе, но внезапно он кое-что спросил. Кстати, а что случилось с фигуркой Рокси? Едва услышав эти слова, я покрылся холодным потом. Я думал, он уже не спросит об этом. До сих пор он не спрашивал, и тут он спросил. Внезапно мне захотелось сказать, что я оставил ее в королевстве Шерон, однако я упрямо стиснул зубы. Я не буду лгать. Я никогда не солгу своему мастеру. По правде говоря, она здесь, но... Я просто не мог произнести этого вслух. Мои руки дрожали. Если мастер узнает об этом, то может навсегда отвергнуть меня. Моё тело как будто налилось свинцом, я даже не мог сдвинуться. Она здесь? Поскольку я давно уже ее не видел, прошу, не мог бы ты принести ее? В голосе мастера прозвучала такая радость. В груди разлилась невыносимая боль. С трудом заставив себя двигаться, я вытащил еще одну запертую шкатулку из-под кровати. Дрожащими руками я отомкнул замок и показал содержимое мастеру. Едва увидев это, мастер замер. Эй. «Что это?» Голос мастера дрожал. Его ровный, обычно такой спокойный голос дрожал. Мне хотелось плакать. Никогда прежде мне не было так страшно. Лучший шедевр мастера, фигурка Рокси была... Жестоко разбита на кусочки. Голова была оторвана, детали наряда сломаны, руки обломаны по локоть, а ноги выкручены в совершенно неестественное положение. Это было душераздирающее зрелище. Только посох выдержал эти издевательства и остался цел. Что это значит, саноба? Ты... Я... Эй, какого чёрта вообще случилось, а? Мастер был зол. Мастер, чья речь всегда была вежливой и спокойной. Этот полный ярости голос звучал так странно. «Разве я не рассказывал тебе, сколько уважения и благодарности я испытываю к ней? Разве ты не знаешь, сколько мыслей и чувств вложил твой мастер в эту фигурку?» Было совершенно ясно, что мастер и правда в ярости. Мастер, который униженно поклонялся Рине и Пурсене, который лишь слегка опешил после нападок клифа, который выглядел лишь слегка озадаченным после насмешек Люка, был действительно зол. От него шла настоящая жажда убийства. Джулия, испугавшись, спряталась за моей спиной. Да мне и самому уже захотелось спрятаться. Ты... Неужели ты посмел осквернить Рокси? Неужели ты хочешь стать моим врагом? Ф -ф -ф -ф -ф все не так. В панике я отрицательно затряс головой. Я всегда слышал, как почтительно мастер отзывается о Рокси. Мастер всегда рассказывал, какой она замечательный человек, насколько замечательный, что каждый должен ее уважать и восхищаться ей. Это было не просто восхищение. В этом чувствовался настоящий фанатизм. Верно, такое чувство возникает при общении с теми фанатиками из Ордена Храма Миллиса. Честно говоря, лично меня сама Рокси не слишком волнует. Однако, пожалуй, не стоит говорить об этом сейчас, иначе Мастер без колебаний воспользуется своей магией. А если он возьмется за это всерьез, от меня даже праха не останется. Пусть я и Мику со сверхчеловеческой силой, мое лицо не слишком сильно против магии. Вы ошибаетесь. Это распада за поражения в дуэли против Рини и Пурсены. Эта вещь была крайне важна для меня. Когда я проиграл в схватке, они жестоко разломали и топтали ее ногами. Но я никогда, никогда не думал осквернять Рокси Доно. «Расплата за дуэль?» Я продолжил объяснение. Я как мог старался объяснить. как Когда я был на первом курсе, Ринни и Пурсена вызвали меня на дуэль, что мы условились сделать ставкой за поражение что-то важное для нас. И как я выбрал стутуэтку курокси Будучи Мику, я никогда не проигрывал дома, в Широне. Вот почему я не сомневался в победе. Даже если бы они и воспользовались продвинутой магией, я смог бы справиться с этим своими кулаками. Однако они неожиданно применили странную технику, которая не позволила мне двигаться, погасив сознание. После этого они издевались и высмеивали меня. и в силах ничего поделать, я расстался с фигуркой в слезах. Все-таки я проиграл, так что должен был за это расплачиваться и это прекрасное творение должны были разобрать. Все же каждый хотел бы стать владельцем подобного произведения искусства. Думая так, я отдал им фигурку, но эти сучки, совершенно не понимающие ценности вещей, они заявили, что это, и какая гадость дня, и бросили ее на землю, пинали и топтали ее, разломав на кусочки. Жажда убийства мастера слегка утихла. Ясно, так ты тоже страдал. Он похлопал меня по плечу. Он понял. Думая об этом, я вновь подал голос и убито протянул «да». Если такое случилось, ты должен был рассказать мне об этом с самого начала. Если бы я знал, то не стал бы им улыбаться. Эти сочувствующие слова были сказаны с каменным лицом. Тон Мастер тоже отличался от обычного. Неужели Мастер смог справиться с гневом? Все-таки... Он не так часто говорит о куклах. Я даже стал подумывать, что, возможно, он не так уж их любит. Однако я ошибался. Следующие его слова ясно показали, что его страсть горит жарче, чем у кого-либо еще. Давай покажем этим стервам, что мы чувствуем. Сегодня эти двое умрут. У меня появилась полная уверенность в этом. Я задрожал в страхе. Однако спустя пару секунд эта дрожь сменилась на дрожь предвкушения. Я понял, что обрел могущественного союзника, который поможет мне отомстить за унижение куклы. Да, мастер! Часть 3 Это была совершенно непростительная история. Не только отобрать мое лучшее творение, но и топтать его ногами! Просто возмутительное проявление насилия! Всё равно, что разнести чей-то компьютер битой. Унижать чужое имущество как нечего делать. Чёрт, они отвратительны. Я просто не могу простить их. Но чего я действительно никогда не смогу им простить, это то, что они наступили на Рокси. Пусть даже это была фигурка, они посмели наступить на Рокси. Вперед Эдо, Сигунат Токугава выявил скрытых христиан, топча изображение Иисуса или Девы Марии. Когда-то я лишь смеялся над этим. Я думал, неужели они правда рассчитывали раскрыть их с помощью таких проверок? Однако теперь я понимаю. Понимаю чувство тех христиан. Позор, который вы чувствуете, когда все, во что вы верите, безжалостно топчет у вас на глазах. Восстание в Симабаре. Наконосское унижение. Крестоносца, отправившийся в самоубийственный поход. Теперь я понимаю. Я должен преподать им урок. Я должен дать понять этим глупым животным, что же они натворили. Давно пора показать им. Показать, что когда творишь все, что вздумается, неизбежны последствия. Послушай, Заноба. Да-да. Мы должны поймать их живыми. Мы не станем убивать их. Мы должны наказать их за осквернение Бога. Наказать их? Ясно. Думаю, стоит попытаться отловить их поодиночке. Однако эти двое всегда вместе. Держатся вместе? Животные, что живут стаями, действительно умны. И правда, они достаточно умны, чтобы не считать их просто животными. А если уж речь идёт об этих двоих, то их сил хватило, чтобы одолеть тебя, Мико. Похоже, это будет довольно тяжёлая битва для нас. Нет, думаю, вы, мастер, вполне сможете с ними справиться. Не стоит переоценивать меня. Победа можно достичь лишь трезво оценивая свои силы. Мне стоит оставаться спокойным, держать себя в руках, сохранять хладнокровие. Когда я был искателем приключений, только от этого порой зависело, выживу я или умру. Так что буду хладнокровен, собран и спокоен, и забыю этих сучек до смерти. Итак, позволь, я объясню свой план. Сир! Хотя их боевая мощь неизвестна, мы уже распознали их стандартную тактику. Пока одна врывается вперед, вызывая хаос, при помощи магии отвлекает на себя внимание, другая применяет магию голоса, которая лишает их противника силы и способности сопротивляться. Выглядит довольно просто, но эти двое одинаково сильны. Даже если мы сможем обойти их и атаковать с тыла, они смогут тут же поменяться ролями. Атакованная тут же возьмет на себя задачу отвлечения внимания, а другая применит вводящую противника в ступор магию голоса. Интересно, как Фит Сэмпай смог справиться с этой комбинацией? Интересно было бы узнать подробности. Ну да ладно, и так нормально. Однако на этот раз будет схватка двое на двое. Если ты сможешь показать свою настоящую силу, не думаю что ты, Мико, проиграешь им. Нет, даже если бы это не был бой двое-на-двое, думаю, вы мастеры в одиночку бы справились. Заноба, я рад, что ты восхищаешься мной как своим мастером, но что касается ближнего боя... У меня есть подруга детства, на два года старше меня, которая всегда меня побеждала. Конечно, с тех пор я старательно тренировался, но, честно говоря, у меня нет никакой уверенности. А? Существует человек, способный победить мастера? Конечно, существует. Я знаю, по крайней мере, троих таких. Это Эрис, Руджерт и Орстед. Хотя я лично знаю только троих, если поискать, их наверняка окажется куда больше. И не факт, что Ринни и Пурсена не из таких. Если я использую свой магический глаз и магию, то может и смогу одолеть Эрис. Но я никогда не дрался с ней по-настоящему. Ринни и Пурсена сейчас примерно в том же возрасте, что и Эрис. Будет лучше сразу относиться к ним как к людям, имеющим сопоставимый уровень силы. «Мастер, вы слишком скромны». Заноба, победа — это не то, в чём ты можешь быть абсолютно уверен. Мы не можем допустить, чтобы честь Учителя Рокси была опять растоптана. Вообще-то я хотел заручиться помощью Эленалис и Фитт К сожалению, они оба сейчас заняты, так что всё зависит только от нас. Эленалис просто не пожелает лезть в личные склоги. Хотя она и ценит Рокси, в ответ на мою просьбу она заявила лишь «Это же просто кукла!» «Они ведь не сделали ничего такого с самой Рокси!» Бессердечная. Сир, в таком случае давайте немедленно пошлем им письмо с вызовом на дуэль. В моей стране, согласно древним обычаям, к такому письму должны прилагаться кинжал и цветок. Племени доруде есть похожий обычай. Они кидают гнилым фруктом в голову противника. Я услышал об этом, когда эти двое вызвали меня. Впрочем, раньше я не слышал ничего подобного. Это могла быть просто ложь. Так что вы собираетесь делать, мастер? Я нападу на них из засады. А? Но разве это честно? Хм, если это нечестно, то тем же лучше. Это не дуэль. Это крестовый поход. И поскольку это крестовый поход во имя веры, это нормально. Пока это делается во имя веры, все приемлемо. Победа — это все, что сейчас имеет значение. Часть 4 Однако от засады пришлось отказаться. Все же не думаю, что мы сможем обмануть чувствительное обоняние зверолюдей. В конце концов, мы просто ждали их, чтобы встретить лицом к лицу. Честно и справедливо. Это было отдельное строение, вдали от основных зданий университета. Именно здесь мы и обнаружили подходящее место, где проходил путь к общежитию, и где при этом обычно никто не ходит. Место окружено растительностью, поэтому снаружи почти невозможно увидеть, что тут происходит. Тут мы и ждали, величественно приняв внушительные позы. Уже вечер, видно лишь несколько случайных прохожих. Не то чтобы у меня была традиция проводить схватки по вечерам или что-нибудь в этом роде. Все потому, что именно в это время занятия как раз заканчиваются и студенты покидают здание университета. К тому же к концу дня их силы и запас маны будут истощены, это тоже часть плана. И даже так они опаздывают, они позорят ими всех хулиганов, так усердно посещая занятия. Было бы куда круче, встретим мы на крыше где-нибудь после полудня. Мои руки скрещены на груди, стоя вместе с Занобой плечом к плечу в пафосных позах, мы ждем прибытия своих соперниц. «Был уже действительно поздний вечер, скоро уже окончательно стемнеет. Примерно в это время я уже начинаю свои занятия с фигурками. И в это время они наконец-то появились». «Это что еще, ня?» «Согласна, это еще что, Нано?» Ринни уставилась на меня с подозрением. «Эй, парни, вы тут стоите у нас на пути, ня! Сдвиньтесь уже, ня!» Несмотря на ее слова, мы даже не дернулись. Пурсена потянула носом в воздух, облизнулась и широко ухмыльнулась. «Риния, похоже, эти парни нарываются». Услышав это, Риния смирила тяжелым взглядом Занобу, стоящего позади меня, и вздохнула. «Заноба, ты совсем стыд потерял! Хочешь отомстить, за тот раз и втянул в это дело этого мальчишку с первого курса, ня?» «Хм!» Заноба фыркнул и пренебрежительно отвернулся. На висках Риньи вздулись вены. Бесишь. Такое отношение я не могу переварить, ня. Похоже, придется сломать еще одну твою куклу, ня. М -м Мастер, я... Сердитым видом Заноба был рванулся вперед, но я остановил его. Меня это тоже взбесило. Под еще одной фигуркой, я так понимаю, имеется в виду фигурка Руджерда. Другими словами, они собираются еще и сломать фигурку моего спасителя и друга. Разве это не нормально? Тут нечего стыдиться. Вы двое заслуживаете куда большего позора. Не зря люди говорят, что вы сами ни на что не способны. Что за дня? Ринни и Пурсена тут же приняли угрожающий вид. Угроза просто повисла в воздухе. Однако, как и ожидалось, они вовсе не такие пугающие. Я знал, кое-кого, чья жажда крови была куда более ужасающей. Если бы ей сказали что-то вроде этого, она бы уже кинулась на обидчика, даже забыв о мече. Она бы врезала вам, сбила наземь и, усевшись сверху, принялась избивать кулаками, осыпая оскорблениями. По сравнению с ней эта парочка не впечатляет. Эй ты, не слишком зарывайся, первогодка! «Поскольку ты знакомый дедуля, я не стала с тобой возиться, ння!» «Но если ты дальше будешь тут разевать свой рот, то я собью тебя до смерти!» «Это еще что? Выглядит так, будто мы пытаемся спровоцировать драку без всякой на то причины!» «Послушай, если понял, то отвали уже, ння!» «Мы уже завязали с этим, ння!» «Теперь мы занятые уважаемые студенты, ння!» «Иди подери с кем-нибудь еще!» Сказав, Оториния направилась прочь. Я совершенно разочаровался в ней. Хотя обычно я был бы весьма возбуждён и темня, сейчас я зол. это выглядит скорее как насмешка. завязываю уже со всеми этими ня-ня! Неужели представительница зверлюдей не может нормально говорить на человеческом языке без всякого этого дерьма? Все мои знакомые говорили нормально. Ты уже не ребёнок. Как насчёт того, чтобы научиться уже произносить всё правильно? Ня... Ринния оскалила клыки в гневе. Её зрачки вдруг сузились. Она злобно засопела, а её хвост встал трубой. Ты... Я раздену тебя до гола и всего полью водой! А уже это проходил. Не страшно. И вообще, звучит как-то по-идиотски. Посмел так разозлить Риннию? Заебал, Ноно. -но. Пробормотав это, Пурсена тоже обнажила клыки и поднесла руки ко рту. Это живо напомнило мою первую встречу с Гьесом. Магия голоса. Фуках! Пурсена, похоже, готовится применить ту самую технику. Риния же, оттолкнувшись от земли, прыгнула в сторону и исчезла из поля зрения. Риния держится позади меня в трех шагах и собирается внезапно атаковать. Ее движения были быстры, однако я уже воспользовался своим магическим глазом. И настолько быстры, чтобы я не мог их увидеть. Заноба! Пурсена! Держа Ринью под контролем, я крикнул «За Ноби!». Одновременно я протянул руку в направлении к этой девушке-собаке. Трудно сказать даже с помощью магического глаза, когда именно она воспользуется своей магией голоса. Лучше остановить ее прежде, чем это случится. Однако я так и не смог разобраться, как действует мана при магии голоса. Как результат, я просто не знаю, как помешать ей своим нарушением магии. Вот почему я создал небольшую песчаную бурю. кхе Урсена, которая наглоталась пыли, теперь отчаянно пытается прокашляться. ШАААА! В это мгновение Ринья нанесла удар. Я увидел его. Он был медленным, неуклюжим, и она вложила в него слишком много энергии. Вероятно, я смог бы увернуться, даже не прибегая к помощи магического глаза. Никакого сравнения с Эрис. Эрис была куда быстрее, точнее, и сама напоминала зверя больше, чем эта представительница расы звер-людей. Была куда решительнее и сильнее, в конце концов. Я без проблем поспевал за движениями Ринии. Время для контратаки. Простейший удар ладонью в подбородок полностью сбил ее стойку. Риния рванула прочь. Я неотступно следовал за ней. Ударил в лопа и повалил на землю. И наступил на грудь. Посмотрев на нее сверху вниз, я создал каменную пулю. Она вылетела с пронзительным резонирующим звуком. НЯ! На этот раз Ринья распрощалась со своим сознанием. Я убрал ногу с девушки-кошки, которая сейчас напоминала скорее раздавленную жабу. В беспорядке сражения ее юбка задралась. Сегодня они белые, да? Я перевел взгляд на Пурсену с Занобой. Согласно плану, Заноба должен был связать боем того, кто собирался применить магию голоса. Но он просто не может ее догнать. Пурсена, что мчит на всех четырех, двигается слишком быстро. Ну или, скорее, это Занопа слишком медлителен. Он что, танк из себя изображает? Все, что у него есть, это физическая сила. Ему стоит потренироваться и в других направлениях. Я создал болото жидкой грязи перед Пурсеной. Поскольку земля размякла, очень неожиданно она споткнулась и упала лицом в липкую грязь. Наху? Я тут же заставил грязь опять затвердеть. Что? Что это такое, Нано? Что? В панике Пурсена пытается выбраться из стремительно твердяющей грязи. Правой рукой я послал в ее сторону каменную пулю. Я... Раздался звук удара, и Пурсена потеряла сознание. Все кончено. Фух, хорошо. Пора! По моему сигналу Джули, что все это время пряталась за кустами, засеменила к нам с большим мешком. Вместе с Занобой они уложили туда обеих девушек. Как-то все закончилось куда быстрее, чем я ожидал. Как так вышло? Эрис никогда даже не думала искать обходные пути или нападать сзади. Ее кулак всегда проходил кратчайший путь к цели, и она никогда не попалась бы на такую контратаку. И даже если предположить, что она могла получить этот удар, она бы сумела извернуться, избежав серьезных повреждений. И естественно, она бы не пропустила последующие удары, и тем более не упала от таких на землю. И даже упав, она бы продолжила бороться и атаковать в ответ. Она ни за что не позволила бы наступить ей на грудь. В тот же миг, как я бы сделала это, она тут же вцепилась бы мне в колено или лодыжку, и могла бы даже сломать их. Хотя даже если бы она их сломала, вряд ли в таком положении она бы увернулась от каменной пули. И с Пурсеной то же самое. Будь на ее месте Эрис, она бы не споткнулась просто потому, что земля у нее под ногами превратилась в грязь. Она смогла бы удержать равновесие и вовсе тут же выбралась бы из этой ловушки. Конечно, поначалу у Эрис тоже не всё получалось, но поскольку мы провели вместе немало тренировок, она научилась справляться и не с такими вещами. К тому же, когда-то давно я пытался применить что-то подобное против Пола, и он с лёгкостью справился с этим. Думаю, любой мечник продвинутого уровня с богатым опытом может справиться с чем-то вроде такого вот грязевого болота. Более того, даже монстры в наши дни вряд ли попадут в такую ловушку. Скажем, тот же бродячий дракон. «Эм, бродячий дракон ведь попался, не так ли?» «Хм, значит ли это, что Пул и Эрис просто по-настоящему сильны?» «Я слышал, у них есть талант, но...» «Как и ожидалось от мастера, я даже ничего не успел сделать!» Заноба подошёл ко мне, неся мешок. Отбросив посторонние мысли, я обернулся к нему. Нет, я и сам был удивлён. «Да вы слишком скромничаете! Идёмте, давайте возвращаться в комнату!» Мы пошли по тёмной дорожке, стараясь, чтобы нас никто не заметил. Джулия, смотри под ноги, хорошо? Я... я в по порядке. Такое чувство, что в глазах Джулии, обращённых ко мне, поселился страх. Заметки автора. Я подумывал выбрать одно из этих названий для главы. Рудеус против Ринии и Пурсены. Готовый на всё Кроводеус. Мы собираемся завести парочку питомцев? Большой переполох с приручением! Но решил, что не стоит.